Глава восьмая. Трудностей мы не боимся, это хорошо. Плохо, что и они нас не боятся. Нас редко волнует вопрос наполовину полон или пуст стакан, но почти всегда где-то морда, что постоянно не недоливает. Невольные путешественники во времени и пространстве действительно чувствовали себя командой с разбитого корабля на берегу неведомого, полного неожиданности и опасности мира. Вероятность задержаться в этом мире угрожающе приближалась к реальности. до «Да каких таких грёбаных ресурсов не хватает этой дурной машине?» – вспылил Джонни. «Что это за отвратительные манеры?» – сказав А, не сказать Б. Симона ничего не говорила, но до девичек слёз было рукой подать. Кевин единственный пока никак не демонстрировал свои эмоции, но по его непроницаемому виду было понятно, что его сознание уже начало переход в созерцательный дзен. «Так, господа, без пяти минут ученые, спокойно», – отчетливо чеканя каждое слово проговорил Кевин. «Сейчас корректно выходим из игры». Аккуратно выключаем компьютер, садимся и составляем план работы. Эту крепость, он похлопал по капсуле, взять сходу не удалось. Переходим к планомерной осаде. В первую очередь предлагаю провести ревизию всего, что находится в лаборатории, детально обследовать все подступы к ней. Между делом подумаем над тем, какие ресурсы были у нас в наличии во время первого теста, чтобы понять, чего не хватает для возврата сейчас. Выше нос держать, господа будущие бакалавры, в любом случае нам почти гарантирована мировая известность. Или в 21 веке, как конструктором машины времени, или в 20 как носителем уникальных знаний и технологий. Надеюсь, что непосмертно. Молодежь, в принципе, очень быстро адаптируется к изменениям окружающей среды. А когда душу греет мелкий бест тщеславия, текущие проблемы кажутся вообще несущественными, легко решаемыми. Поэтому ступор неопределенности быстро сменился активной деятельностью и фонтаном новаторских предложений. Оценивая и сортируя гаджеты 21-го столетия, студенты активно спорили, какой из них будет представлять наибольшую ценность в начале 20 века. Окончательно протрезвевший сценарист, обходя здание и изучая внешний периметр, пытался решить другой вопрос, который он считал самым важным и насущным. Он прикидывал, Как сохранить секретность лаборатории и заодно обеспечить безопасность ее обитателей, являющихся в этом мире носителями таких уникальных знаний и технологий, которые могут стать поводом для мировой войны гораздо раньше выстрелов в Сараево. Поэтому если быстро сбежать отсюда не удастся, легендирование и маскировка станут главными задачами сразу после обеспечения хотя бы сносных условий для текущей жизнедеятельности. Последний эксперимент закончился выбитыми предохранителями, поэтому пришлось опять восстанавливать питание, проводить осмотр аварийно восстановленного дизель-генератора, лезть на крышу и подключать солнечные панели, чтобы не вырабатывать напрасно бытовых целях драгоценный моторесурс дизелей и не расходовать зря бесценное в текущих условиях дизельное топливо. «Ты ничего не замечаешь?» – спросил Кевина Джонни, глядя на землю с крыши лаборатории. – Вместе с созданием лаборатории невольные путешественники захватили часть асфальта, причем очень красиво отрезали, будто циркулем, очертив границу 21 века. Трехмерная модель катаклизма таким образом представляла собой идеально правильный шар 13 метров в диаметре, внутри которого находился квантовый компьютер. Если бы он располагался ровно по центру лаборатории, она бы с запасом поместилась в шаре, А так хронологический нож отрезал почти третью часть здания, захватив вместе с ней часть стоянки с полусотни разнокалиберных велосипедов, хозяйственный бокс и стоящий рядом разноцветные контейнеры для отходов. То, что эпицентр катаклизма наш квантовый компьютер, мы уже и так догадались. Но вот что любопытно. Разглядывая монитор, удивился сценарист. Во время первого тестирования я провалился в прошлое только с капсулой. А в этот раз мы улетели всем коллективом, да еще с таким приданным. от Отчего, по какой причине итог получился настолько разным? Мне другое интересно. Что появилось место нас в Твенте? Заросли бамбука? Не думаю. Симона, Джонни, во время первого тестирования капсула исчезла? Нет, точно оставалась на месте. Тогда есть два варианта. Это может быть квантовой суперпозицией, когда объект может быть одновременно в двух местах, Или теория Эйнштейна подтверждается – время однородно и не прямолинейно. В 1812 году я провел больше минуты, а в 2017 не прошло и секунды. Но любой из вариантов пока не приближает нас к разгадке, как это все работает. Поэтому давайте посмотрим, чем мы располагаем. В лаборатории имелось много электронных блоков различной степени комплектности, электронно-измерительного и монтажного оборудования, инструментов, учебных столов, стендов – Помимо этого присутствовали штатные университетские 3D-принтеры, манипуляторы и целая коллекция плодов лабораторных работ – ползающих, плавающих и даже летающих. Порадовал уголок отдыха, где приютились холодильник, микроволновка и четыре разномастных кофейных аппарата. Заботливо приготовленные для кофейных пауз булки, сыр, джем и прочий фастфуд позволял не голодать хотя бы первые 3-5 дней. Проблема состояла в подключении всего этого комфорта к водоснабжению и канализации, которая постигла та же участь, что и внешние кабели электропитания, и решить ее с наскока не представлялось возможным. Резервных источников воды и автономной канализационной системы лаборатория не имела. Исследованный сарай оказался заброшенным бараком с земляным полом, уже изрядно прохудившейся камышовой крышей и двухъярусными лежаками, сооруженными из грубо обработанных досок. К нему примыкал навес с полуразрушенной печью из дикого камня. В шаге от нее виднелся примитивный колодец, похожий издали на хаотично наваленную груду камней, накрытую бамбуковым щитом. «Смокинг табако, 404, Перл-стрит, Нью-Йорк». Прочитал сценарист на изрядно выцветшем обрывке грубой упаковочной бумаги, аккуратно изъятом из печки. «Мы на территории чего-то брошенного лагеря, его обитатели, скорее всего, были из США, как было принято говорить в начале XX века, САЦШ. Правда, судя по разрухе и запустению, хозяева уже давно не следят за своей собственностью, и риск нарваться на обвинение в незаконном вторжении невелик, но все же остается». Следовательно, требуется легенда нашего появления и легализация пока нас здесь никто не обнаружил и не объявил вне закона. Для этого требуется как минимум установить свое местоположение, а также точную дату, в которой мы оказались. Одним словом, идем на контакт с аборигенами. Не вижу энтузиазма на ваших лицах, господа бакалавры новейших технологий.